Глава 59. Отцовская комната освещена одной единственной маленькой лампой, стоящей возле кровати. Отец дышит тяжело, но он спокоен. Доктор Гамильтон дал ему морфина. Странно, что какой-нибудь наркотик может одновременно быть и средством пытки, и средством успокоения. «Привет, малышка», — сонно произносит отец. «Привет, отец». Я сажусь рядом с ним. Он протягивает мне руку. Я сжимаю ее. «Доктор Гамильтон недавно ушел, говорит отец. «Да, я знаю». «Да». Он на мгновение закрывает глаза, потом вдруг резко их распахивает. «Я думал, мне показалось, я вижу того тигра, его спину». «Нет», — тихо отвечаю я, вытирая щеки. «Здесь нет тигра, папа». Он показывает на дальнюю стену. Ты разве не видишь вон там его тень? На стене нет ничего, кроме расплывчатой тени, поднятой руки отца. Я его застрелил, ты же знаешь. Да, папа. Отец вздрагивает. Я натягиваю одеяло ему до плеч, но он отбрасывает его, охваченный лихорадкой. Он был вон там, видишь? Я не смог бы жить с такой угрозой. Я думал, я его убил, но он вернулся. Он нашел меня!» Я отираю ему лоб влажной салфеткой. Тссс. Его блуждающий взгляд находит меня. Я умираю. «Нет, тебе просто нужно отдохнуть». Горячие слезы обжигают щеки. «Почему мы вынуждены постоянно лгать? Почему правда слишком ослепительна, чтобы душа могла ее выдержать?» «Отдохнуть». Бормочет он, снова погружаясь в наркотическую дрёму. Тингар идет сюда. Будь я похрабрее, думая я, что правда не ослепит нас навсегда, я спросила бы его о том, о чем хотела спросить еще с того времени, когда умерла матушка. Почему его горе оказалось сильнее, чем его любовь? Почему он не может найти в себе ничего такого, что дало бы ему силы бороться? И неужели ради меня не стоит жить? «Спи, папа», — говорю я. На сегодня забудь о тигре. Оказавшись одна в своей комнате, я умоляю Вильгельмину в яд снова показаться мне. «Церцея забрала кинжал», — говорю я. «Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста». Но она не откликается на зов. И я засыпаю. И вижу сон. В тени большого дерева малышка Мина Вьяд рисует восточное крыло школы Спенс. Она заштриховывает тень у пасти горгульи. Сара Ристу Ом закрывает солнце, и Мина хмурится. Сара опускается рядом с ней на корточки. «Что ты видишь, когда смотришь во тьму, Мина?» Мина застенчиво показывает рисунки, спрятанные в ее блокноте. Охотники зимних земель, умершие, бледное существо, живущее в скалах. И, наконец, дерево всех душ. Сара мягко проводит пальцами по рисунку. Она очень сильная, правда? Потому-то они и не хотят, чтобы мы о нем узнали. Мина бросает быстрый взгляд в сторону Евгении Спенс и миссис Найтвинг, играющих на лужайке в крокет, и кивает. «Можешь показать мне дорогу?» — спрашивает Сара. Вильгельмина качает головой. «А почему нет?» она схватит тебя», — пишет она. «Внезапно я оказываюсь в лесу зимних земель где на голых деревьев висят проклятые. Лиана сжимает их шеи, ноги опутаны растениями. Какая-то женщина сопротивляется, и острые ветки впиваются в ее тело, удерживая на месте. «Помоги мне!» — сдавленно шепчет она. Туман рассеивается, и я вижу бледнеющее лицо жертвы. Церцея.